На следующий день нагребали мусор в контейнеры. Теперь я успел разок получить дубинкой по спине, когда кривая лопата сорвалась с тяжелого мешка, а я плюхнулся в отходы рядом. Мы грузили, грузили, грузили. Легкие мешки, тяжелый состроек, пакеты с гнильем, проклятый разлетающийся полиэтилен и рыхлая бумага. — Вылезали начисто, твари! Все, до земли! Вопли на смотрящих в ушах и в обед. — Как выдержал после обеда? — Не знаю. С трудом сходил до ветра, заставил себя через силу плеснуть в лицо воды, когда солдат нашел бутылку, и рухнул на нары. Последнее перед глазами. Кэп осторожно мажет шишки солдату. Я, наверное, просил. На третье утро, в очереди на завтрак, кто-то из команды Кэпа сжал мое плечо и сказал: «С "Сегодняшнего дня пойдут покойники". Нашей десятке повезло. Таскали набираемые сортировщиками тару и высыпали однородный мусор в контейнеры. Главное шевелиться. А быстрый шаг мы с солдатом освоили. Хмурый бандюк с утра предупредил. Завтра сами встанете на их места. Смотрите, всосали дохляки. Нашей паре на обслуживание досталось пять человек. Им подкатывали и роняли на серый грязный бетонный пол контейнеры. Начиналась сортировка. Коробка для жесткого полипропилен всплыло в сознании, пластика, коробка для мягкого, полиэтилен, коробка для бумаги, для тряпок, ведра для бедков и стекла. Строительные отходы оставались на полу, их собирали в контейнеры отдельная пара. На каждом висело устройство типа счетов, на 24 кругляша, дневная норма. Здорово мешали бродящие туда-сюда Выбирающие журналы, понравившуюся мелочь, одежду, подгоняющие работников бандюки. Нечаянно задевшим, тут же прилетало дубинкой и пинки. По паническим взглядам солдата, бросаемым на очемело крутящихся сортирующих, я понял, что напарнику дается тяжелее всего. Думай, голова, думай. У братишки тяжело с памятью. Значит, надо не хвататься за все сразу, а выбирать по очереди, одинаковые отходы. Тихо комментирую при переноске соответствующей тары. Солдат, смотри, сначала набирай кульки и пакеты, они в руке, мягкие. Возьми, пожми в руке, запомни, мягкое. Теперь твердое, бутылки, ведерки, куски, обрезки. Запомни, твёрдое. Газеты, журналы, листы. Шуршит, рвётся. Запомни, рвётся. Стекло острое, можно порезаться. Ай, запомни, ай. Объедки воняют. Фу. Запомни, фу. Ну, про одежду знаешь, одежда есть одежда. Запомнил немного? а а, -а Вот так и ходили, повторяя мантру. мягкое твердая, рвется, ай, фу, одежда. Бандюков наше бормотание не интересовало. Они гоготали над журналами, пинали работяг, подгоняли остающих. Заметил, с двенадцатью контейнерами до обеда из пятерки справился один ближе к вечеру обстановка ухудшилась резкими злобными голосами тычками дубина уроды гнали сортирующих. вот передовик закончил контейнер поднял руку неспешно подошел надсмотрщик щелкнул последним колесиком счетов кивнул сгорбившись парень устало побрел к выходу еще один еще двое не справляются Осталось шесть и восемь контейнеров. Крики, взмахи дубинок. Левый сумел наддать, продвигается. Правый заметно тормозит, падает от удара и не пытается подняться. Кент опять подошел незаметно, холодным взглядом оценил обстановку, махнул. Несколько сильных ударов, бьющиеся в агонии тело, Растекающаяся лужа под ним Подождав окончания предсмертных судорог Пара бандюков быстро оттаскивает труп на выход Вылез, залипал, дохлятина Очистили коробки, подмели Орудию, почти источившейся пластмассовой метлой Сгоняя мелкий мусор и грязь на лист пластика солдату А перед глазами Стоит страшная агония человеческого тела. Бандюки — не люди, двуногие скоты, твари с людоедским законом. Выходя из ангара, увидел брошенную стены труп. Вечером еще потренировал напарника со считалкой. Глядя на сосредоточенное, выражающее мучительные потуги запомнить лицо, Чувствовал, как он мне дорог, Как сроднились за эти дни. Отчаяние захлёстывая душу при мысли, Что и его могут вот так же забить насмерть. Твари, не позволю. Выдерну стекло побольше, Резать скотов, пусть лучше убьют обоих. Встретимся там в безвременье. Когда ложились мыться было нечем но ну и воспринималось это без эмоций ход спросил сколько сортировщиков один на погрузке одного и катающего одного сам как пока держусь не знаю чем руководствовался наш хмурый надсмотрщик, но солдата поставил за три человека от меня хотел попросить чтобы рядом Еле перевел дыхание после ловкого тычка солнечное сплетение. Первый контейнер. Погнали. Навык за несколько дней потрошения мешков, оказывается, выработался неплохой. Мусор разлетался по коробкам, стекло сгреб куском картона, руку вверх, щелк, первый кругляч. Я первый. Как, братишка? Получается, по крайней мере, не орут и не бьют. До обеда сделал четырнадцать, почти закончил пятнадцатый. А солдат? О, терпимо, одиннадцать есть. После обеда скорость упала, руки устали, болит спина. Но я гнал-фигнал, гнал. отваливает дохлятина, норму проживал, свободен. Медленно вникаю, оглядываюсь. Точно, все. Опять поднимаю руку. Законник, я могу помочь своему корешу? Че? Ты че векнул? Законник, я хочу помочь своему корешу. Это разрешено законом? Занесенная дубинка остановилась. Покачав ее в руке, хмурый бросил. «Стоять тут, дохлятина!» Подошедший бандюк выглядел веселее. Что-то роднило его с Боровым. Наверное, выражение уверенности на круглом лице. «Векони, чё хочешь, дохлятина?» «Законник, я хочу помочь своему корешу. Это разрешено законом». «Это не запрещено. Обзовись!» «Замбак, законник». — Слыхал. ну канай помогай. — Благодарю, законник. — вежливый зомбак. Вдвоем мы быстро распотрошили восемь. Многовато оставалось, братишки, контейнеров, и вместе подняли руки. Подошедший бандюк задумался. — Двое. Значит, еще два. Всосал? — Да, законник. Добавлять сверх двух не стали, да и внимание после кивка хмурого на нас никто не обращал. Сразу в нескольких местах разгоралось подобное вчерашнему действие. По пути к выходу меня заметно пошатывало. На улице солдат, воровато оглянувшись, привычно поднырнул под руку и, обняв за талию, буквально уволок в ангар. На ужин еле встал. С одной стороны поддерживал солдат, с другой — ход. Полегчало только после еды на нарах. — Рисковал ты, братишка, могли забить. — Но я же норму сделал. — А без разницы, рот открыл — получи. Тебе повезло, что им интересно стало. — Ну, добро, завтра наверняка пойдете дорогу делать. Там полегче. Засыпая, подумал. В нашей бригаде никого из команды КЭПа нет. О событиях знают. Точно, разведка поставлена.